«Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Все, что вы выдумали, конечно, очень остроумно, но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся. Мало того, вас барон не примет, и, наконец, во всяком случае... Он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны, согласитесь сами. — К чему же, скажите, продолжать? Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом при первых удобных обстоятельствах. — А до того времени зачесть ваше жалование. — Во запонтно. — Ведь это довольно выгодно, не правда ли? Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается, что, может быть, меня от барона и не прогонят, а напротив выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтобы выпытать, как именно я примусь за все это дело». «О, Боже! Если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать. Это так естественно! Я принялся объяснять». А он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне на бок голову с явным нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобою на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным, однако понимаю разницу лет, положение в обществе и прочее, и прочее. Я едва удержался от смеха в этом месте. Не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее, я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения». «Тем более, что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон, вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения» потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверное, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтобы получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам. В самых умеренных выражениях, например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже с развязанными руками, чистосердечно и искренне принесу ему и мои извинения. Одним словом заключил я, я прошу только, чтобы барон развязал мне руки. Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Но ну, согласитесь, месье, месье, что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу, а может быть, имеете какие-нибудь особенные цели, mon cher monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis, n'est-ce pas? Дорогой мой, простите, я забыл ваше имя, Алексей, не так ли? Но позвольте, mon cher — Да, вам что за дело? — Не но генерал... — А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен, и так тряпится.